Аннотация. В 1938-1939 годах Беттельгейм был узником концлагеря, сначала в Дахау, а затем в Бухенвальде. Там, чтобы не сойти с ума, он как профессиональный психолог занялся изучением поведения человека в экстремальных условиях, в условиях концлагеря. Так родилась книга Просвещённое сердце. Беттельгейм писал её, заучивая наизусть Анна не только спасла ему жизнь, защитила от лагеря, позволила остаться человеком, но и позднее, будучи опубликованной, сделала Бетльгейма знаменитым. Эта книга попытка уяснения вины и преодоления неудобства, которые испытывают последующие поколения. Отправной точкой является слово преодоление. Борьба, рефлексии, стремление к очищению, к свободе. Всё это можно найти и в фундаментальном труде Брона Бетльгейма. Психологические методы подавления личности, показанные в этой книге, часто используются и в настоящее время в крупных корпоративных структурах, армейской среде и семейных отношениях.